Часть четвертая. Идет охота на волков. Человек человеку волк. Плавеетит макций Глава тринадцатая. Приговор, который привели в исполнение. Убийство. Крайняя форма цензуры. Джордж Бернард Шоу. Санкт-Петербург. 4 августа 1878 года. Генри Фипс генри фипс предпочитал, чтобы в этой стране его называли вторым именем – Константин. Небольшая аристократическая прихоть. Кроме того, сие было привычно слуху местных варваров, так что, когда его окликали таким образом, никто особенно не реагировал. Сегодня он откровенно наплевал на свои служебные обязанности. У него для этого была тысяча причин, но достаточно было и одной. Ему нужно было стопроцентное алиби. Вот уже пять лет он третий секретарь посольства в России, и к последним событиям он не должен иметь малейшего отношения. Будучи посвященным почти во все секреты противостояния Британской и Российской империи, Генри был не просто в курсе приговора, вынесенного императору Александру II. Он оказался тем человеком, который отвечал за то, чтобы заговор удался. Фипс, как джентльмен с фантазией, послал весточку в Лондон, после чего его куратор, обучивший непростому ремеслу шпиона и саботер, саботажник-диверсант от французского названия деревянного башмака «Сабо», которым останавливали ткацкие станки во время противостояния ткачей техническому прогрессу. Сумел сделать так чтобы покушения дилетантов на русского императора на время прекратились. Надо было, чтобы охрана потеряла бдительность, но прибыв в Санкт-Петербург, Гендри очень быстро понял, что все не так просто. Потапов, а потом Мизинцов, как шефы жандармов, оказались на достаточной высоте, предпринимая действенные меры по подавлению революционного движения в России. Тогда было решено задействовать либеральную партию, в составе которой были весьма влиятельные англофилы, и, кроме того, она имела серьезный вес при дворе. Они принялись ущемлять жандармский произвол, а либеральная пресса стала активно создавать негативный образ цепного пса, душителя свобод. В это время в стране накапливалась масса революционно настроенных народников, будущего топлива-терроризма. В конце 1877 года была дана отмашка из Лондона, И 1878 стал годом взрывного роста убийств и в прямом и переносном смысле, ибо бомбы стали излюбленным оружием товарищей революционеров, к чему царская охранка оказалась не готова. Сколько усилий пришлось потратить на то, чтобы Веру Засулич суд присяжных оправдал. Но эта игра стоила всех потраченных на нее фунтов. Не столько даже на прямой подкуп присяжных, сколько на создание общественного мнения. Это куда как более дорогое удовольствие. А дальше пошло-поехало. Был тут еще и его собственный бон-шанс. Bon С французского «Большая удача». Внедренный в охранку агент Николя. Уже второй год этот лазутчик снабжал ФИПСа бесценной информацией. Но недавно сей весьма полезный конфидент заметил подозрительное внимание к своей особе со стороны Мизинцова точнее, его доверенных лиц. А тут еще этот таинственный доклад императору. После беседы с говорливым адъютантом удалось сложить звенья в логическую цепь. Шеф жандармов слишком далеко зашел в своих поисках. Зная о его предложениях по противодействию террористам, в том числе при помощи газет и печатных листков, Генри встревожился. «Если меры генерала будут одобрены...» Он вынес зарвавшемуся жандарму приговор и не испытывал от этого ни малейшего раскаяния. Теперь подобраться к императору будет намного проще. Значит, цель его миссии, как и рыцарское звание, уже не за горами. Смертельный вердикт не предполагал обжалования, тем паче, что палач уже прибыл в Российскую империю и был готов совершить свое черное дело. Будет уместным напомнить, что в средневековой Европе Эта профессия считалась весьма почтенной, выгодной и часто передавалась от отца к сыну. Исключением, пожалуй, были только англичане, кои в своей скупости превзошли даже шотландцев и брали на эту должность первых попавшихся бродяг. Но в данном случае все было по-другому. Этого человека британцы растили и лелеяли, не жалея ни времени, ни средств. Он с легкостью менял имена и личину. его звали Сергей Михайлов, Роберт Плимут, Василий Свиридов, Абрам Рублев, князь Владимир Иванович Джандиеров и прочее, прочее, прочее. Были и прозвище Младенец, Мудрица, Кит, Тамара и Мавр. Кстати, последняя кличка была весьма символичной. А знаете ли вы, дамы и господа, что Отелло убил свою несчастную супругу не голыми руками? Дездемона была заколота кинжалом. Сергей Михайлович Коровчинский, так звучало его настоящее имя, виртуозно орудовал стилетом. Этому умению он был обучен британскими офицерами, имевшими общие дела с наемными убийцами с Востока. Впрочем, и без оружия он был очень опасен, ибо обладал не только феноменально физической силой, но и изощренным умом, звериным чутьем и хитростью. Обучаясь вначале в Александровском, а затем и в Михайловском военном училище, он слушал лекции по истории у Соловьева и Ключевского, фортификацию читал основатель могучей кучки Цезарь Кьюи, а на экзаменах по математике знания юнкеров проверял сам Чебышев. В библиотеке, в коей было собрано почти 10 тысяч книг, юнкера могли читать Плутарха или Вольтера и изучить труды экономистов Адама Смита и Джона Стюарта Милля. Ко слогом поклонника французской литературы были последние романы Жюля Верна. Но юнкер Кравчинский предпочитал книги, посвященные революциям, которые потрясли Европу, и по нескольку раз простудировал труды Гарнье-Поже и Зибеля. Обладающий привлекательной внешностью, умением ладить с людьми, став подпоручиком, он мог бы честно служить Отечеству, как это сделал его родной брат. Но вы он избрал не созидание, а разрушение. Получив назначение в фейерверкскую школу, Кравчинский с превеликой охотой занимался с нижними чинами по некой методе, разработанной им лично. сия старательность импонировала школьному начальству, тем паче, что солдаты, буквально раскрыв рты, внимали молодому офицеру, который простыми и доходчивыми словами объяснял будущим саперам и минерам, как обращаться с порохом и иными взрывчатыми веществами. Естественно, что подпоручик записывал имена нижних чинов, кои проявляли усердие, дабы можно было поощрить отличившихся. Но сей список Кравчинский предусмотрительно составлял в двух экземплярах. Они несколько отличались друг от друга. В реестре, который он готовил для себя, были и данные о месте призыва и оставшимся сроке службы человека, могущего быть полезным для вооруженной борьбы с кровавым царизмом. К этому моменту он окончательно уверовал в то, что революционный переворот в России вполне возможен, нужны лишь энергичные и сильные вожди, кои не ограничивают себя в выборе средств для свержения императора. Вполне понятно, что к числу последних он относил и себя. О сих выводах и планах по их реализации он поведал в письме своему другу Шишко, используя специальные химические чернила. Для прочтения текста бумагу следовало нагреть или смочить особым реактивом. Об этом Кравчинский предусмотрительно предупредил своего друга перед отъездом из столицы. Но все же вести агитацию среди нижних чинов человеку в погонах было небезопасно. После бунта на Сенатской площади в декабре 1825 года, когда обманутые своими командирами солдаты и моряки гвардейских частей дружно кричали «Виват! Конституция!» Искренне веря, что это имя супруги законного императора Константина Павловича, жандармы присматривали за господами офицерами и в случае необходимости реагировали соответствующим образом. Кравчинский прекрасно помнил один прецедент, коему был свидетелем. Речь шла о полковнике Петре Лавровиче Лаврове, одаренном математике, лучшем ученике академика Остроградского, сделавшем блестящую карьеру сперва в Михайловской артиллерийской академии а затем ставшим профессором в Константиновском военном училище. Но помимо науки его высокоблагородие изволили увлекаться поэзией, и недостаток таланта не компенсировали ядом и проклятиями в адрес императора, правительства и православной церкви. Он насмехался над героями Крымской войны, и сии творения регулярно печатались на страницах Колокола, газеты, которую великий ненавистник России Герцен издавал в Лондоне не без дружеского участия и, естественно, совершенно безвозмездной денежной помощи банкира-барона Джеймса Ротшильда. Это невинное увлечение господина полковника на протяжении ряда лет оставалось без последствий. Но все изменило покушение, к счастью не удавшееся, Дмитрия Каракозова на императора Александра II. Петр Лаврович был арестован и предан военному суду. приговор был суров Увольнение без преимуществ, приобретенных по службе, ссылка в тотьму, почти что к черту на куличке. Но таинственные покровители позволили полковнику неплохо устроиться и там, разместив в снятом им доме библиотеку в тысячу с чем-то томов, а через некоторое время эти же доброжелатели организовали побег полковника Лаврова за границу, чтобы совершенно контролировать ценного кадра, его еще во время ссылки снабдили женой соответствующих наклонностей, авантюристкой и революционеркой. Вначале они обосновались в Париже, а потом перебрались под крылышко своих хозяев в Лондон. Примерно в это же время, в 1871 году, Кравчинский ушел в отставку в чине поручика и изъявил желание продолжить образование в земледельческом институте. Ему нужен был не диплом, но была необходима среда, состоящая из юношей с озором горящим склонных к бунтарству, и среди коих можно будет найти больше единомышленников, нежели среди юнкеров или офицеров. Те немногие люди, кои могли считать себя его приятелями, заметили у него некоторую странность. Новоиспеченный студент совершенно не употреблял чай, считая сей напиток вредным для русского народа, ибо развивают у него благодушие и разгильдяйство но одновременно Кравчинский любил заглянуть в кабак, где с удовольствием кушал водку, считая, что это способствует сближению с простым народом. Одевался отставной поручик весьма изящно, но без фронтовства, что позволяло достигать успеха в общении с дамами. Но и стены института оказались для него тесными. Не поставив в известность свою мать, для которой он должен был быть опорой, Кравчинский уволился, и занялся делом всей своей жизни — разрушением. Именно тогда у него стали проявляться жестокость, резкость и огромное самолюбие. Первой это заметила одна из его очень близких знакомых, жена библиотекаря института Степанова, и благоразумно разорвала их отношения, ибо всерьез начала бояться своего любовника. И в дальнейшей жизни Коровчинский умело использовал женщин, кои, имели неосторожность поддаться на его очарование. Особенно это проявилось, когда младенец, так его прозвали в институте, вступил в кружок чайковцев, названных по фамилии его организатора. Внешне все было вполне благопристойно. Молодые люди читали лекции рабочим, обучали их грамотности. Выполняя заветы Николая Чернышевского, они жили коммуной, отдавая в общий котел все, заработанное своим трудом. В реальности это было нечто, напоминающее одновременно секту и военную школу. Среди различных революционных кружков, расплодившихся на территории Российской империи, было много поклонников раскрепощенной любви, когда на заседаниях, плавно переходивших в Оргии, спали в повалку 5-6 пар мужчин и женщин. Наличие женщин, искушенных в постельных утехах, позволяло ускорить вовлечение молодежи в демократические движения а наркотики накрепко привязывали новых кружковцев и отрезали им путь назад. Одновременно среди них ввелся отбор. Имеющие научный склад ума учились анализировать статьи в газетах и журналах, откуда черпали сведения о работе полиции и о привычках высокопоставленного лица, коих планировалось убить. Другие занимались физической подготовкой, отрабатывали навыки конспирации, выживания в незнакомых условиях большого города без денег и документов. Своеобразным экзаменом стало хождение в народ. На первый взгляд невинное и благородное занятие, когда юноши и девушки, иногда из дворянских семей, сняв модные платья и костюмы, отправлялись нести огонь знания сирым и убогим землепашцам, дабы открыть им глаза и призвать взяться за топор и разжечь пламя новой Пугачевщины. Одним из первых, кто отправился в странство по просторам России-матушки, был отставной поручик и недоучившийся агроном Кравчинский. Но он имел дополнительное задание. Используя свое образование и опыт службы, провести описание местности, через которую они будут проходить с военной точки зрения. Заказчиками сего задания были британцы. Учитывая количество отправляющихся в народ и географию их деятельности, можно было получить информацию со значительной территории Российской империи. Кстати, активно затею с ходоками продвигал кумир всех кружковцев – беглый полковник Лавров, который после переезда из Парижа в Лондон полностью находился под контролем и на содержании у британцев. Для самого Кравчинского первый блин вышел комом когда он под видом пильщика леса вместе со своим другом Рогачевым, также отставным поручиком, отправились в Тверскую губернию, то их инкогнито не выдержало проверки. Люди, не умеющие толком орудовать пилами, но зато пытающиеся вести беседы с крестьянами и читать им разные книги с намеками на то, что неплохо бы жить без царя, вызвали обоснованные подозрения у местного старосты, который с помощью крестьян арестовал их. Правда, затем им удалось бежать, прихватив с собой свой мешок с картами, бумагами и компас, словом, со всем тем, что им было необходимо для сбора сведений, имеющих военное значение. Тем не менее, руководство чайковцев сочло необходимым переправить столь ценного для дела революции, коим был Кравчинский, за границу. И там ему вновь пришлось учиться, а затем сдавать экзамен, участвуя в вооруженном восстании бакунистов в итальянской провинции Беневенто. Он был арестован и приговорен к смертной казни, но в январе 1878 года, после вмешательства влиятельных английских джентльменов, попал под амнистию и уже в мае вернулся в Россию. Охота на генерала Мизинцова готовилась безукоризненно, применяя, кроме всего, аккуратный, практически научный подход. Продумана и предусмотрена была каждая мелочь. Численность террористов составила шесть человек. Руководил сам Кравчинский, и он же должен был совершить убийство. Рядом с ним находился Александр Баранников, вооруженный револьвером. Для обеспечения побега с места преступления был приготовлен экипаж, запряженный вороным орловским рысаком по кличке Варвар, который неоднократно брал призы на скачках. Его приобрели чайковца за 2500 рублей для побега князя Кропоткина. Есть весьма любопытная деталь. Помощь в покупке всего уникального коня оказал Арест Ваймар, известный столичный врач-ортопед, которому покровительствовала жена наследника престола Мария Федоровна. И он же исполнил роль кучера. Сейчас же на козлах сидел еще один террорист, Михайлов. И три сигнальщика... В обязанности коих входило наблюдение как за жертвой, так и за окружающей местностью. В качестве оружия Коровчинский выбрал стилет, который сделали в Италии по специальному заказу. Этот узкий и прекрасно наточенный клинок в умелых руках наносил только смертельные раны, и даже надетая под одежду кольчуга не была для него препятствием. А кроме того, это имело и символическое значение – ибо холодное оружие чаще всего использовал палач, приводя приговор в исполнение. Наступил роковой день, 4 августа 1878 года. Мизинцов в сопровождении своего друга, отставного полковника Макарова, неспешно шел по улице. Кравчинский стоял, прижавшись к стене дома, и когда генерал поравнялся с ним, сделал шаг вперед и нанес молниеносный удар которые ему не раз демонстрировали британские офицеры на свиных тушах. Удар в живот. Лезвие пробило печень и заднюю стенку желудка, а затем поворот стилета в теле жертвы. Мгновение Кравчинский смотрел в глаза генерала, испытывая садистское наслаждение от своих действий, а затем побежал к экипажу. Все было так стремительно, что полковник Макаров решил, что незнакомец ударил его друга кулаком в живот и бросился в погоню. Он сумел догнать Кравчинского и даже ударить его зонтиком, но прозвучал револьверный выстрел, пуля просвистела едва не задев ему голову, а злоумышленники умчались на экипаже. Место прокола стелетом почти затянулось, а кровотечение было внутренним. Ни генерал, ни полковник не сочли рану опасной, и поэтому он самостоятельно дошел по итальянской улице до Малой Садовой, где удалось взять извозчика который отвез Мизинцова не в больницу, а к его дому на фонтанке. Уже войдя в прихожую, при попытке снять пальто, генерал почувствовал сильную боль, и лишь в 11 часов утра прибыл вызванный врач. Несмотря на все искусство хирурга, профессора Богдановского, имевшего колоссальный опыт лечения ран, в четверть шестого генерал Мизинцов скончался, испытывая до самой смерти страшное мучение.